Блава десятая. Дана. Артём садится рядом и вытирает подушечками пальцев мой нескончаемый водопад, льющийся по щекам. До вечера я не пролила ни одной слезинки, пребывая в том ужасном доме с бандитами. Много разных эмоций я пережила со времени похищения. Страх, желание бороться, потерю веры в спасение, угнетение, безысходность... И только вечером, когда к бандитам заявился главарь, всё кардинально поменялось для меня. «Дана, выпей чай, тебе нужно согреться», протягивает чашку мой спаситель. И я послушно пью, совершенно не чувствуя вкуса. «Если ты захочешь в ванную, я проведу тебя». Слова Артёма звучат напоминанием, что у меня не было даже возможности помыться в тех условиях. Не говоря уже о том, что мне и раздеться было нереально со связанными руками. Опросить помощи у бандитов и привлекать к себе лишнее внимание хотелось меньше всего. Мне нужно поехать домой. Там моя сестра. Спохватываюсь, вставая на ноги. Хочу убедиться, что Ева спит дома, и у неё всё хорошо. И к тому же мысль принятия душа в квартире Артёма пугает. Вдруг он захочет продолжения той безумной ночи. А я не справлюсь и поддамся соблазну. Если в прошлый раз я отдалась порыву страсти, думая, что больше не встретимся, то сейчас боюсь ещё больше привязаться перед тем, как он возненавидит меня. Артём не даёт сделать мне и шага. Подхватывает за талию и усаживает обратно. «Завтра я отвезу тебя. На ночь останешься здесь. Сестра у твоей подруги, и с ней всё в порядке». И будто прочитав мои мысли, добавляет... Она ни о чём не знает. Думает, что ты уехала по работе в другой город. Немного расслабляюсь. На одну головную боль меньше. Ева привычная к моим поездкам по работе за время эскорта. Поэтому ничего не заподозрят Ну и Ната знает всегда, как правильно преподнести нужную информацию. Ой, мне ведь нужно ей сообщить. Ната, она же... Тимур всем позвонил и успокоил. Опережает мой вопрос и берёт мои ладони в свои руки. Больше ни о чём не переживай, крошка. Тебе нужно отдохнуть, а я буду рядом. Последнее, ну никак не прозвучало для меня успокаивающее. Закрываю глаза, не в силах смотреть, как мой спаситель опускает голову и проводит губами вдоль запястья со следами синяков от затянутой верёвки. Так нежно, словно хочет исцелить своим поцелуем и забрать мою боль. но тем самым доставляет новую мучительную порцию. Прошёл ли хоть день с начала последнего заказа, когда я не думала о нём? Нет. придавалась фантазиям, представляла нас вместе. Затем отгоняла и настраивалась забыть. Забыть и как можно скорее. Сейчас ничего не изменилось. У нас не будет никакого будущего. Вот только срок забывания после того, как он готов был заплатить за мою жизнь чёртову уйму денег, а теперь ещё и жалеет меня, продлится на слишком долгий срок. Со стоном отчаяния выдернула руки и попросила провести в ванную. Перед дверью взяла предложенную белую рубашку Артёма и закрылась, не проронив больше ни слова. По размерам ванная ненамного уступала нашей комнате в съёмной квартире. Саму ванну представляла огромная джакузи. С другой стороны располагалась душевая кабинка. Ряд полочек над умывальником практически пустовал, если не брать во внимание несколько средств для бритья и мужской шампунь с гелем для душа. Сомнений в том, что Артём живёт один, не возникало. Но, с другой стороны, он может приводить кого угодно на ночь. Включила тёплую воду и встала под душ, смывая пережитое несчастье. С горечью усмехнулась. С кожи-то смою, а как вымыть сердце? Когда я услышала знакомый, слишком знакомый, голос за дверью в бандитском доме, подумала, что показалось. Бред. Наваждение от усталости и стресса. Спустя несколько минут наваждение оказалось явью. И передо мной появился главаль похитителей, любитель казино и лёгких денег, виртуозный аферист, в далёком прошлом актёр, а в течение двадцати одного года – мой отец. Зачем? Только и смогла выдать ему, задыхаясь от обиды. «Разве так папу встречают?» – растянул губы в приветливой улыбке, но приближаться на всякий случай не стал. «Даня, ты думала, я вас сбросил, и такой плохой не люблю тебя?» «Это не так. Все, что я делал, только ради вас». «Мы заметили два года назад», — процедила сквозь зубы с отвращением. Сейчас посмотрела на отца совсем другими глазами и увидела большое сходство с Жоржем. «Один папик-сутенер, второй папа-аферист». я обоих с удовольствием бы никогда не видеть в своей жизни. «Пойми меня как дочь, прошу тебя, родная», — попросил невозможного, разыгрывая добродушного родителя. «Данька, мы же с тобой очень похожи. Ты тоже захотела стать актрисой, пошла по моим стопам. Унаследовала мои глаза и имя. Ну да, назвать меня в честь себя любимого — большая привилегия». не Нетрудно догадаться, что отца зовут Даниил. Я хотел для нашей семьи лучшей жизни, но что-то пошло не так. Сорвался куш, задолжал большие бабки влиятельным людям. Так вот я и скрылся для того, чтобы на вас тень не падала. Защитить хотел своих любимых девочек. «Ах, вот как оно называется, когда защищают», — подумала про себя Неделю назад увидел репортаж, где ты с мажором банковским под ручку разгуливаешь. А я ведь знаю этих богатых сосунков. Попользуются и бросят. Но не на тех напали. Пусть платят по счетам. Как только миллион будет у нас, поедем жить в теплые страны. Хочешь в Таиланд? Или на острова к океану? Куда скажешь, туда и поедем». Хотела ему предложить в Лас-Вегас поближе к казино сразу отправиться, но не стала. В азартные гонки за удачей на полосатом поле он совсем ума лишился. «Запомни две вещи», – заявила ему в ответ на щедрое предложение лучшей жизни. «Я против твоего преступного плана, и ты мне больше не отец». Пришлось еще выслушать кучу обещаний и заверений в его самых добрых мотивах потрясти богача. Хотел мне даже руки развязать, но я послала его куда подальше. Скорее долговязому теперь поверю, чем профессору махинаций. О чем они потом договаривались, я не слышала. Только когда меня погрузили в машину, сорвалась и расплакалась. Долговязого с нами не было». А когда произошло столкновение, отец, любя, выкинулась с салона на улицу. И при виде Артёма я поняла, зачем. Выиграть время для того, чтобы скрыться. «Дана, как ты?» – раздался голос Артёма под дверью. Сколько простояло под водой, скрывающей своим шумом мои рыдания, неизвестно. Скорее всего, немало, раз Артём разволновался. Быстренько вылезла. Вытерлась кое-как в пыхах и нацепила его рубашку на голое тело. Вышла и... Окунулась в глубину дымчатых глаз, почувствовав себя голой. «А тебе идёт». Блуждающий взгляд спасителя по моему телу задержался на торчащих после вытирания сосках, отчётливо проступивших через белую ткань. Смутилась. Рубашка едва попу прикрывает. Трусики пришлось постирать, и если поднимет, я пропала. «Где... Э, мне спать? Э, куда?» И сама не поняла, что спросила, ухватившись за низ рубашки в безуспешной попытке опустить пониже. «Да-да, прости, крошка, на тебя столько навалилось!» Заметно сник нахмурив брови, сделал шаг в сторону выхода и остановился. «Преступники делали с тобой... как бы это...» Насколько тяжело давались ему слова, я заметила понапряженно застывшие мимики ожидания, в страхе услышать подтверждение самого наихудшего. Поспешила ответить, не давая ему закончить тяжелый вопрос. «Нет, меня не изнасиловали, и никто не приставал». Артем прикрыл глаза и облегченно выдохнул. Я и так видела, что он переживает и беспокоится о моем состоянии. Одно это уже казалось невероятным. А сейчас, несмотря на свежесть болезненных воспоминаний, стало как-то теплее на душе. Неужели при том, что его шантажировали деньгами, мой спаситель думал обо мне? Понимаю, что им движет жалость. И только жалость. За руку Артём привел в спальню. Сколько их всего было в этой необъятной квартире, я не знала. Судя по длинному коридору с многочисленными дверями, точно не одна. Уложил на просторную кровать, как маленькую девочку сам укрыл одеялом до самой шеи, и очень трогательно легонько поцеловал в щечку. Едва прикрыла глаза и мгновенно начала погружаться в сон. «Утром мне придется рассказать правду». Поверит ли Артём в мою непричастность или посчитает сообщницей? Будет продолжать сочувствовать или возненавидит и захочет отомстить? Ничьё мнение не имеет для меня такого значения, как того, кто, несмотря ни на что, освободил меня. Одному Богу известно, где бы я сейчас могла оказаться. Поднялась с кровати, всё ещё чувствуя слабость. Такое состояние, будто и не спала вовсе. Осторожно ступая на слегка трясущихся ногах, выглянула в коридор. Никого. Осталось вспомнить, где находится та ванная, в которой я вчера принимала душ и оставила вещи. По памяти прошла вперёд и приоткрыла дверь. Так же пусто. Большая просторная спальня в бежевых тонах. Ближе к окну кровать. Один в один, как та, на которой я спала. Сомневаясь в своих правах разгуливать по чужой квартире, нерешительно приблизилась к двери ванной комнаты. Вошла внутрь стало понятно, не туда. Внутри плитка под цвет самой спальни, тоже бежевая. А из всего, на что я вчера обратила внимание и запомнила в интерьере, было-то как раз красно-черное оформление стен. Дальше последовали еще три попытки мимо. Но уже со второй я разобралась и теперь искала спальню в соответствующих тонах. Везде идеальный порядок в стиле минимализма. Зачем столько комнат, если там никто не живет? Впрочем, это не мое дело. мне это здесь уж точно не жить. Множество поворотов приводили в тупик или открывали новый проход в неизвестное направление с рядом дверей. Обойдя по кругу, запуталась и не понимала, в какую сторону двигаться дальше. Звать Артёма не решалась. Такое ощущение, что кроме меня никого здесь и нет. Вспомнить бы, как вернуться обратно, а то подумает не весь что о любопытной гости. Принялась открывать все двери подряд, и, наконец-то, удача улыбнулась. Фух. Стены комнаты окрашены в красно-чёрные полосы. То, что надо. Посредине стояла громадная кровать со смятым постельным бельем. Стоп. Так это же и есть спальня Артема. В других комнатах следов проживания вообще не наблюдалось. Присела на край кровати, дотронулась до подушки и провела пальцами по гладкой простыне. В голову вползли озабоченные мысли. Во всех я, артём и кровать в главных ролях. Отогнала их воображаемым веником и поспешила в ванную от греха подальше. Обнаружив свои вещи там же, где оставила, как можно быстрее приняла утренние водные процедуры, оделась и вылетела в страхе, что он вот-вот придёт. Вчерашняя сцена почти повторилась. Артём поджидал меня рядом с дверью и выглядел обеспокоенным. «А я тебя везде искал». Растерянно пробормотал и резко привлёк к себе, крепко сжимая плечи до лёгкой боли. И вот опять этот сногсшибательный аромат будоражит разгорячённую кровь. Потёрлась носом в футболку, обтягивающую широкую грудь, вдыхая как можно глубже. М -м -м -м. Подумал, что опять пропала или сбежала от меня по-тихому. «Дан, ты меня с ума сведёшь своими исчезновениями». «Даже если бы захотела сбежать, найти выход не так-то легко в твоём лабиринте». «И это правда. Пока в его дебрях отыщешь одежду, самого хозяина и выход немало времени уйдет». Мой ответ успокоил Артема. И, отстранившись, он взял меня за руку, уводя в поворот направо. «По-моему, там тупик? А может, не там?» «В первое время я и сам путался». Согласился с прозвищем «Лабиринт» для своего этажа под крышей. Купил пентхаус уже в таком виде, с явными причудами чокнутых дизайнеров. Проект готовили по заказу помешанного на фэн-шуй тенденциях заказчика. Вначале отказался, планировка странная и неудобная. Но потом всё же близкое расположение к центральному офису и вид из окон перевесили. Привык со временем и переделывать не стал. Я всё равно только ночую здесь. Мы приблизились к одной из самых необычных столовых, какие я только видела. Открытая планировка без двери представляла собой прозрачный эллипс, окружённый огромными окнами вместо передних стен. Всё остальное – потолок, пол, мебель – ослепляла белым цветом. Вошла будто в летающую тарелку и... Не успела сделать и пары шагов, мой нюх истошно закричал. «Шоколад!» В помещении явственно чувствовался насыщенный аромат горечи какао. и Я непроизвольно принялась крутить головой в поисках, откуда же такое прекрасное повеяло. «Пока ты спала, отлучился ненадолго в банк, отвез кое-какие бумаги и заехал в кофейню неподалеку купить твое лекарство». Артем ответил на мой невысказанный вопрос. Теперь стало понятно, почему я не смогла найти хозяина лабиринта. Открыл коробку на столе и достал оттуда стаканчики с горячим шоколадом, лоток с шоколадным мороженым и коробку конфет. Ну и чего ждешь? Налетай, маленькая сладкоежка. Подтолкнул к стулу и подвинул поближе угощение. Сам присел напротив и, не скрывая улыбки, передавал такой сильный посыл поддержки открытым добрым взглядом, что мне больше всего захотелось залезть под стол и не высовываться, пока не уйдет. Почувствовала вмиг непреодолимую тяжесть в груди. Сердце сжалось до малюсенькой песчинки, обрывая тонкие нити сопротивления чувствам. Закусила нижнюю губу до боли, чтобы вновь не разрыдаться. Все стало бы намного легче, если бы он вел себя грубо, нагло, да как угодно, лишь бы не воплощал мужчину моей мечты». Что-то не так, милая. Помотала неопределённо головой, потому что всё настолько сложно, что выразить одним словом но ну, никак не получится. В первый раз шоколад не вызывал у меня аппетита. И более того, я знала, что пока не расскажу обо всём, кусок в горло не полезет. Я хочу... хочу поговорить о похищении. Мысленно внутри себя объяснялось смелее. А когда начала, слова застряли в горле. И хотелось взять щипцы для выдёргивания каждой фразы. «Дан, ты уверена? Если тебе тяжело, то... Артём, пойми!» Оборвала его очередную порцию поддержки, приправленной жалостью. «Хуже, чем сейчас, мне точно не будет». Его взгляд из участливого обратился в насторожённый. Опустила вниз голову, оторвавшись от серо-дымчатых глаз. Смотреть на него во время признания – слишком тяжёлое испытание. «Я знаю, кто стоял за похищением. Это...» «Твою мать! Неужели лилиана Убью стерво Подскочил на ноги, опрокинув с грохотом стул. Мельком глянула на него и едва сама не упала от резкой перемены доброго внимательного спасителя в яростного агрессивного зверя. В таком состоянии он вполне способен на убийство. Я сжалась от страха, обхватив себя руками. Что тогда он сделает со мной, если не поверит? Нет, нет, это не она. Испуганно остановила Артёма от дальнейших обвинений модели. Алекс? Только не он. Нет, пожалуйста. Обречённо скорее просил, чем спрашивал, пальцами растирая виски. Представляю, какой мог стать удар для Артёма узнать в главаре родного брата. «Кому, как не мне, знать о предательстве родного человека?» И желание поскорее успокоить придало мне необходимой решительности. «Будь что будет...» Похищение организовал мой отец. Выпалило на одном дыхании, чтоб точно не перебил, и успеть донести, пока решилась «Так... Погоди... Вот, значит, о какой новой версии говорил Тимур». Он тихо произнес скорее сам для себя, приблизился вплотную к окну, коснулся лбом прохладного стекла и просто смотрел куда-то вдаль. — Ты знала с самого начала. Если я расскажу всю правду, ты мне поверишь? — А ты попробуй. Разрешил как-то отстранённо мой спаситель, и от его равнодушия повеяло леденящим холодом. Заново вспомнила тот день, когда забрал долговязый. Своё пребывание в доме, приезд главаря столкновение. Артём слушал, не перебивая, и казалось, что даже не шевелился, всё так же всматриваясь на заснеженный город. Замолчала. Добавить нечего. Внутри пустота. Выплюснула свой страх признания наружу. И теперь только от него зависит, верить мне или нет. Понимаю, что речь идёт о больших деньгах. Родственникам легче всего идти на преступление в сговоре. Выдержав долгую паузу, Артём спросил ровным, спокойным голосом. «Мне понятно пока всё, кроме одного. Если Тимур вычислил, где тебя могут держать, дом связан с твоим отцом. Да, но ты была там раньше. Дом принадлежал моей бабушке, которой не стала дома его рождения». Похожий вопрос я задала отцу при встрече, и теперь с его слов объясняла Артему. «Мы никогда туда не приезжали, поэтому я не знала, где нахожусь». Вдохнула побольше воздуха в лёгкие и в конце добавила то, о чём думала не раз с того момента, когда узнала о причине похищения. «Я очень сожалею, что тогда в аэропорту попросила взять меня с собой. Прости за всё, если сможешь». Артём развернулся и молча присел на белый круглый диванчик в центре столовой. Встретилась с ним глазами и не нашла и капли того, что было до начала моего признания. Больше мне нечего сказать. Поднялась со стула с одной лишь надеждой – найти выход из лабиринта и кинуться прочь. Подальше от спасителя и самой себя. «Дана!» – громко окликнул меня на пороге в попытке позорного бегства. «Подойди ко мне!» Тон серьезный, а слушаться не рискнула. Не зная, чего и ожидать, медленно приблизилась, кляня про себя, прошлую работу и отца, и все подряд. Уперлась ногами в его колени тут же оказалась сверху. Артем не церемонясь усадил меня на себя. Большим и указательным пальцами руки взял за подбородок и поднял выше мою голову, на уровень своих глаз. «Я верю тебе, Дана». Если ты меня обманула, пусть не сегодня, но я узнаю правду. Вот только моей веры мало, чтобы защитить тебя. Твоего отца не нашли. Поэтому мои решения ты принимаешь, не обсуждая. Поняла? Да, да, поняла, сделаю все, что скажешь. В данный момент согласилась бы на что угодно, ведь после слов «я верю тебе» от мужчины моей мечты стало теплее и ярче вокруг. «Какая разница, что Артем решит?» – подумала, беспечно отмахнувшись, как от мелкого пустяка. Позже, вспоминая недалекие мысли, в очередной раз убедилась в своей глупой наивности. А сейчас меня больше волновало участь покинутого, обделенного моим вниманием, нежного и сладкого шоколада.